Глава восьмая. Интерфейсы сновидений. «Кто это?» – спросил я Ольги, замечая, что тени вокруг нас стали четкими и яркими, и это несмотря на общую темноту. «Это иной, он изыскателен, но тебе это ничего не скажет, конечно же». «И что он ищет?» «Да что угодно!» – мужчину явно развеселил мой вопрос. «Да». «Или кого угодно. Только вот спешу вас разочаровать. Нашего шамана и след простыл». «Разве сон может существовать без его владельца?» Спросил я. «Он же разрушается». «Хороший вопрос». Мужчина утвердительно кивнул. «Для начинающего сновидца, конечно же. Когда я пришел сюда, шаман был здесь, но, увидев меня, он быстренько слинял». «И вы не погнали за ним?» — удивился я. Нет, потому что на самом деле, он не совсем моя цель, ребята. Мужчина щёлкнул пальцами, и в его руках появилась длинная блестящая цепь. "Его цель те, кто придёт сюда за шаманом", спокойно сказала Ольга. Он позволил хозяину с нас бежать, а затем использовал свой собственный свет, чтобы поддержать этот сон. "А так разве можно? Да ну нафиг", я покачал головой. "По мере снов можно гораздо больше, чем ты описываешь в своих книжках", усмехнулась ведьма. "Иной создал карман из чужого сна, и теперь, как паук, ловит охотников в свою паутину. А ты, как всегда, проницательно. Но я удивлён. Нет, серьёзно", мужчина задумчиво посмотрел на Ц. "Я думал, что сюда припрётся парочка агентов или кто-нибудь из тёмного клуба, а пришла ведьма с наведением со своим пистолетом". К тому уже никакая не будет прыгунья, а сама белка с Урала в любой другой ситуации я бы уже напал на вас и жестоко наказал, но вы не моя цель. Выходит, что так. Вас опросили агенты? Уточнил иной. Да, ответил я, и белка недовольно посмотрела на меня. Видимо, я сболтнул лишнего. Буду молчать. Я так и подумал. Я отпущу вас. Иной цепь, и ну япустил цепи, та со звоном коснулась пола. "Ну знаете, агенты были осведомлены, что к поискам шамана уже подключены искатели. То есть нас подставили", невольно вырвалось у меня. "Ха, ты догадливый", и нуй довольно рассмеялся. "Конечно, мы можем с вами сразиться, и у вас даже весьма высокие шансы на победу, но я не вижу смысла терять свой свет просто так. Не мнение вам, решайтесь". Мы не будем сражаться, твёрдо сказала Ольга. Мак не бросайт вызов другим магам ради самоутверждения. Мы оба и так прекрасно знаем, как бы закончился этот бой, поэтому прежде чем мы отпустим тебя, скажи, почему за воронёнком идёт такая охота? Что он натворил? Ух, Лео улыбнулся. Тот, знаете ли, дело весьма личное. Вы просто охренеете, если узнаете, кто меня нанял. Не уж-то сам Ворон. В голосе ведьмы звучало неподдельное удивление. «Ха, точно, он сам. Так что, как видите, я должен добраться до шамана первым, так как это дело семейное. А потом, ну, рекомендую вам не задерживаться. Ольга молча взяла меня за руку. Мы развернулись и пошли назад. Мы точно сволим, спросил я. Молчи, пожалуйста, своими вопросами ты всё только усложняешь. «Но ведь ему понравилась моя честность, он даже признался, кто его нанял», — возразил я. «Соглашусь, но впредь не встревай в разговоры с созданиями, о чьих силах не имеешь ни малейшего представления. Иной очень опасен». «Этот человек? Сновидец?» «В том-то и дело, что нет, он не был никогда им. Это сущность из совершенно иной реальности. В нашем мире она может существовать только во снах. Она бы и не против материализоваться, но кто ж ей даст?» Ольга улыбнулась. «Иной это и прозвище, и статус. Это очень сильное существо для борьбы с которым ты пока не готов». «А что он мне сделает? Убьет или покалечит?» «Это вряд ли. Но он запросто может лишить тебя сил на весьма продолжительное время и снов. А что из этого еще хуже, думаю, уже сам». «Но мы все равно бросаем поиски этого шамана?» Настойчиво спросил я. «Поговорим об этом, когда ты проснешься. А сейчас спи». Ольга внезапно оказалась почти вплотную ко мне. Её указательный палец со скоростью змеи вонзился в мой лоб в точку, считающуюся у эзотериков третьим глазом. Я испытал острое жжение и зуд. Мир перед глазами поплыл, и я понял, что теряю контроль. Сопротивляться этому было невозможно. Я попытался схватить Ольгу за руку и вынуть палец из моей головы, но было поздно. Пол и потолок поменялись местами, и я погрузился во тьму. Под утро я увидел еще один яркий сон, и он даже был похож на ОС. В нем я бегал по старому замку и открывал двери, одну за другой, и все. Почему похож на ОС? Все яркое, и я чувствовал текстуры дверных ручек, но не осознался и шел по неизвестному мне сюжету. Из замка я так и не выбрался». Я открыл глаза и вздрогнул от неожиданности. Напротив меня у стены сидела Ольга. Она спала в позе лотоса. Ну или мне так показалось, ибо едва я начал подниматься с матраса, ведьма тут же открыла глаза и внимательно посмотрела на меня. С ясным утром, сказала она. Мне с добрым. Улыбнулся я. Нет, утро добрым не бывает, оно либо ясное, либо хмурое. Сегодня вот первое. У хорошего мага оно всегда ясно. Я ждала тебя в этой комнате, когда ты выйдешь из тела, но у тебя не получилось. Признаю, я покачал головой. А как влияет на качество совместного сновидения сон в одной комнате или кровати? Положительно, так даже проще, но с первых попыток редко получается. Ну, мужчина обычно голова занята всякими пошлыми мыслями, когда с ними рядом лежит голая женщина. Тут не до сознанок. С годами, конечно, приходит равнодушие и нормальное восприятие партнёрства, но над этим надо работать. Поэтому я и не легла с тобой, иначе ты бы вообще не осознался. Но чтобы у нас получилось встретиться, я всё-таки пришла в твою комнату. И сидела тут всю ночь. Да, ты почти не храпел, что весьма удивительно. Ну, беруши я всё равно с собой взяла на всякий случай. Пойдём завтракать. Я хочу послушать про интерфейсы. Как это вы до них додумались и что с ними можно делать? Я додумался, буркнул я. Тем более интересно послушать. На то, что у вас нах может быть собственный интерфейс управления, я догадался в середине 2010 года. С тех пор ставил многочисленные опыты с ними. Я додумался до них благодаря наработкам хакеров сновидений, группы исследователей сновидений, которых уже давно нет и в помине. Я имею в виду истинных, а не последователей третьей, пятой и десятой волны. Мне повезло присоединиться ко второй волне, состоящей из весьма упертых и классных ребят. Однако меня всегда настораживал их ажиотаж вокруг шпионской темы и нездоровая парадигма паранойи. За ними якобы постоянно кто-то следил, за ними охотились спецслужбы, неорганики, еще хрен знает кто. Почитав от них парочку десятков подобных историй, у меня пропало желание сотрудничать с ними, и я стал обычным наблюдателем, не влезающим ни в какие беседы и дискуссии. Еще меня удивила некая агрессия ХС, которая постоянно вымещалась то на ближайших сторонников, то совершенно левых чуваков». Складывалось странное ощущение, что группировка просто не умеет мирно сосуществовать с другими течениями и постоянно воюет на поле интернета. Сайты ХС часто закрывались, создавались новые, а потом и вовсе произошел мощный раскол, и теперь аж два сайта, где сидят настоящие хакеры. «Дурацкое название», — хмыкнула Ольга. Она залезла прямо на стол, разлеглась на нем и курила трубку, смотря с жутким, не мигающим взглядом в потолок. «Согласен», — кинул я. «Это все проблемы нейминга. Хэкер — это же кто?» «Вор-грабитель», — «Вор, ответила Ольга. «Скорее взломщик, медвежатник от мира интернета», — поправил я ее. «В реале такие ребята взламывают интернет-сети и воруют данные или бабло. А во снах...» «Если считать осознание взломом», — задумчиво протянула Ольга. Ну, это снова неправильно. Мы не взламываем реальность сна, а просто включаем дворники и берёмся за руль. Не понял, прости. А что тут непонятного? Представь, что ты едешь в машине и смотришь в запотевшее окно. В умной машине типа Tesla, она сама тебя везёт, и ты тупо пялишься в мыльное окно, а потом ты такой хлоп, осознался, сразу берёшь руль в руки, вырубаешь дворники и начинаешь гнать в своё удовольствие. Похоже. Согласился я. Но где здесь взлом? А вот если бы мне сначала нужно было угнать эту Теслу, взломать её систему, а потом кататься, Ольга сделала сильную затяжку и замолчала, давая понять, что я могу продолжать. Сравнение с Теслой мне понравилось. Сны видят практически все люди на земле и выступают в роли безмолвных пассажиров. Просто хакер в те годы было крутым словом. Даже журнал такой выходил, напомнил я. Всем хотелось погрузиться в мир интернета. Не у всех же он был. И не стоит забывать, что молодёжь лучше клюёт на всякую запрещёнку. Если бы группировка взяла название Стражи сновидений или Полиция снов, я думаю, к ним бы никто не пошёл. Золотые слова. А ведь мы еле кивнула головой. Молодёжь тянет на протест, так что название всё-таки удачное. Оно рассчитано на определённую целевую аудиторию. Я думаю, они всё сделали правильно. Насколько я помню, кончили они плохо. А ты не знал их? Нет, это западная группа. С ними они никак не пересекались ни в каких снах. Кончили они, по их словам, опять же, Библию всего состава. Но в те времена нельзя было проверить, так это или нет. Это сейчас пробивается что угодно в какую угодно стране, а тогда? То есть ты думаешь, что они всё-таки создали красивый миф и красиво ушли? Возможно, ответил я. Так как, правда, никто из нас не знает того, мы не можем утверждать, были ли они вообще. Вполне вероятно, что за всем этим стояло несколько человек, создавших целое движение, а когда поняли, что развития дальше нет, свернули всю деятельность. Красиво свернули. Вполне, это похоже на правду. Спицы трогали снавицев, но не в 90-е, сказала Ольга. Поверь мне, я тогда была молода, но прекрасно помню, как рухнуло всё в тартарары. Так, спеццам было не до становиться. Все носились с новым режимом, воровали как не в себя. Никто не знал, что будет завтра. Почти все отделы были расформированы. Потом набрали новых, конечно, но это были уже совсем иные люди, шарлатаны, маги демократической России. От экстрасенсов по ТНТ они отличались только погонами. Но мы отходим от темы. Давай про интерфейсы. Ты зачем вообще начал про ХС рассказывать? За тем, что именно они заложили базис моих сомнений в реальности мира как такового, ответил я. Именно ХЭ стали говорить об осознанных сновидениях со стороны программиста-нагвалиста. "А боги Лимба", прошептала Ольга. "Опять Костанеда? А кто же ещё?" Именно его учения и все термины были взяты хакерами нового оружия и используются до сих пор. Поверь мне, было жутко неудобно читать их темы, не зная книг дедушки Карлоса. Догадываюсь. Там запросто мог попасться пёрл типа: "Программирование слоёв тоналя зависит от положения точки сборки в информационном поле текущего измерения мага". Я думаю, это делалось специально, сказала Ольга, чтобы отсеять профанов. Я понимаю, о чём ты говоришь, но весьма приблизительно. «У нас тоже есть свои термины, малопонятные пыжикам, но мы все-таки стараемся говорить на общедоступном языке. Иногда это чертовски сложно. Приходится самому становиться пыжиком». «Как сейчас?» — усмехнулся я. «Да, без обид. Если бы ты был магом, наша беседа была бы совсем иной. Вообще без слов. Ни здесь, ни в этом мире вообще». Я замолчал. «Не кисни. Что там дальше?» Хакеры убедили тебя, что Сон это программа и её можно взломать с помощью техник Кастанеда? Не совсем так, конечно, но рядом, ответил я. У ХС не было интерфейсов, они всё делали намеренно. Я думаю, это связано с тем, что часть из их коллектива была программистами, а не дизайнерами. Я же вот занимался именно прототипированием интерфейсов в компьютерных играх. Ага, интересно, продолжай. А потом я поел грибов. Ух, вот с этого и надо было начинать. Ведьма потянулась и встала прямо на стол. Мухи или что-то иное? Иное. У меня был очень глубокий трип, в котором я умудрился растворить реальность в собственном восприятии. Это было очень странное состояние. «Ага». Ты писал об этом в своих книгах, но я напомню. Весь мир стал сначала смазанным, будто нарисован масляными красками. Затем всё тускнеет и начинает терять цвет. Текстуры остаются только границы объектов, а если заглянуть ещё глубже, то не останется и их. Только светящиеся точки, висящие в пространстве. Ты смотришь на них и сразу понимаешь, что это машина, дерево, другой человек. Таким образом можно даже сквозь стены смотреть. Это даже не второе зрение. Мы называем его глубинным. И да, маги умеют видеть им без всяких там грибов. Но ты сам это прекрасно знаешь. Любые психоделики это лишь костыль, способ быстро заглянуть за грань. Дымоверсия настоящих переживаний, а по сему они и запрещены. Думаешь, это к лучшему? «Конечно, только представь, сколько обдолбанных просветленных валялось бы на улицах городов, а кому-то пришлось бы их всех убирать, рассветлять, а то чего это они себе вздумали?» Ведьма хихикнула. Ей определенно нравилась собственная фантазия. «Меня смутило то, что я увидел», — продолжил я. «Ведь подобное я уже встречал в фильме «Тринадцатый этаж». Там была сцена с границей мира, трасса в ночи и зеленая сетка вокруг всего». Ничего удивительного. Сценаристы, режиссёры очень продвинутые и богатые ребята. Они не стесняются искать вдохновение в запрещённых товарах. Мне иногда удаётся поглядеть мельком на наши новые фильмы. Такое ощущение, что их только под веществами и создают. Итак, хакеры и грибы помогли тебе найти интерфейсы. А ещё отравление, добавил я. Грибами? Вид мра смеялся и снова легла на стул. Ты забавный. «Нет, хеи и щуки. Но, в общем, однажды я неудачно поужинал, а ночью случилось настоящее волшебство». «Рассказывай». «А ты меня перебиваешь», — заметил я. «Скорее подгоняю», — ничуть не смутившись, прямо сказала Ольга. «Иначе мы опять будем углубляться то в хакеров, то в стражи, то в спецслужбы». Короче, ночью у меня резко и сильно заболел живот. Всё это произошло в момент яркого люцидника. Боль стала триггером, врубившим осознанность. То есть ты осознался от боли? Интересно. Ну да, но не проснулся, как это обычно бывает, если ущипнуть человека во сне или ударить. Всё верно, боль была внутренняя. Удар был внезапным, откуда не ждали, и и сон сломался. В смысле, сломался? Ольга слезла со стола и села напротив меня. Перед глазами появились разноцветные пиксели. Я понял, что весь сон иллюзия, а потом началось дрожание, и все объекты вокруг меня начали меняться. Я смотрел на стол и видел тысячи его вариантов. Это были все стулья из моей таблички восприятия, понимаешь? Угу. То есть ты открыла инвентарь и увидел его? Ну, забавно. И что дальше? Я мог менять предметы на лету, мгновенно, и тогда меня осенило, что это внутренние настройки объекта. Потом я просто стал играть с этим. Подходил к любому объекту и вызывал его интерфейс. Хм. Видмо задумчиво закатила глаза. И он всегда работает? Практически да. Интересно. А как именно ты вызываешь эти окошки? Я подхожу к предмету и сую в него руку, как ты в мою голову. Мне кажется, это немного похожая техника. Просто я никогда не пробовал совать руку в другого снавидца, только в спрайтов. То есть в персиков. Не понял? Спрайт это выдумка твоих хакеров. Я называю всех персонажей сна персиками. Это забавно и настраивает на позитивный лад. А спрайт он на полках стоит или уже нет? Персики, пыжики, Я тяжело вздохнул. Ты это на ходу придумываешь? Нет, конечно. Эти термины я использую очень давно, но понятное дело, что они все маги называют их так. Филину вот называют персиков манекенами. Этот та птица в чьём кармане мы побывали? Да, ты увидишься с ним и в этой реальности. Возможно, что уже очень скоро. Ладно. А выходит, что интерфейсы-то удобный костыль по работе с характеристиками того или иного объекта. Конечно, воскликнул я. Просто раньше я долго мучился, пытаясь менять те или иные объекты. То они криво меняются, то не хотят увеличиваться, а тут бам, и всё наглядно. Потянул ползунок, предмет стал больше или меньше, нажал на кнопочку, выпал список всех предметов. Делай что хочешь. Это просто удобно. Это, блин, вот как переход со старой операционки и системы типа DOS на Windows. Вот это как. Извини, я не такая крутая компьютерщица. Ну вы. У меня первый компьютер появился поздно, уже в 2000 году, и то я на нём только в третьих героев играла. Понимаю, просто вот такое сравнение накатило. Извини, меня иногда заносит. Я сам тоже не программист, просто продвинутый пользователь. Операционная система под названием SON. Вообще наше сознание очень легко обмануть. Мозг вообще не видит разницы между сном и явью, а по симу её утверждать, что что-то реально, а что-то нет, совершенно бессмысленно. Однако у меня есть вопросы. Ольга медленно курила и пускала маленькие колечка. Хорошо, спрашивай. Я налил себе ещё ароматного чая. А у тебя не возникает ощущение, что эти интерфейсы твой личный костыль? В песочнице они должны работать отлично, тут сомнений нет. Но действуют ли они на других уровнях сна, более глубоких? Ты понимаешь, о чём я говорю? Я пробовал, ответил я, потому что был готов к такому вопросу. Работает, но хуже. Часть кнопок заблокирована, будто у меня нет доступа. Интересно. А ведь мы поставила трубку на специальную подставку и стала массировать виски. Я хочу отвести тебя в одно место. Оно не в этой реальности находится. Там мы проверим, на что способен твой интерфейс. Когда? спросил я. Сегодня? Сейчас? Нет, ты не готов. Этой ночью я предлагаю тебе погулять по моему дому и окрестностям. Может, увидишь что-нибудь интересное. Я же попробую разобраться с воронёнком и пойти окольными путями. Тебе в этом участвовать опасно. Да ладно тебе, я отёртый калач. Поверь, я не боюсь всяких там окольных путей. Мне кечистые, может быть, и хорошесно видится, но такая работа не для пыжика, а для мага. И запомни, я никогда не ни перед чем ни останавливаюсь. Если я делаю шаг назад, то только чтобы встать на другую дорогу и рвануть в спринт. И ну и тебе не помешает? Вряд ли. Он меня даже не заметит. А вот ты можешь меня засветить. «Поэтому я и не буду брать тебя. Жаль, что так сошлось, конечно. Сегодня отдыхай, гуляй по дому, завтра я отвезу тебя к Филину, а потом верну домой». «А ему я зачем?» «Не понял я». «Он хочет тебя увидеть». «А во сне не насмотрелся?» Улыбнулся я. «А во сне ты другой, там только одна твоя половина. Кстати, ты не записал свой сон сегодня утром». «Прости, забыл». Ничего страшного. Вообще рекомендую перейти на иной формат. Это раньше все писали в тетрадке тонны букавок. Сейчас многие уже разучились писать, а мы живём в ногу со временем. Поэтому рекомендую тебе держать телефон под рукой или диктофон. Просто просыпайся, включай запись и рассказывай самому себе всё, что видел во сне. Хорошо? И да, чтобы сны запоминались и становились ярче, пытайся их интерпретировать не через сонник, а через личные ощущения. Например, сегодня я видел большое прозрачное чистое озеро. Скорее всего, это означает, что мои помыслы чисты. Запомни, что любой образ из сна это голос нашего подсознания, оно частенько пытается донести до нас нечто важное, но развитый разум, забитый рабочими буднями, отсеивает их. В итоге ты просто не замечаешь в действительности важных вещей. Старайся почаще очищать свой мозг от ежедневной суеты. В спокойном уме яркий сон. Яркий сон это шанс осознаться. Осознание во сне это первый шаг к нашей магии.